Когда друзья становятся начальством Когда друзья становятся начальством, меня порой охватывает грусть. Я, словно мать за маленьких страшусь, вдруг схватят вирус спесий или чванства. На протяжении собственного века сто раз я мог вести бы репортаж Вот славный парень, скромный, в общем, наш. А сделали начальством и шабаш. Был человек, и нету человека. Откуда что вдруг сразу и возьмется? Отныне все кладется на весы. С одним льстив, к другим не обернется. Как говорит, как царственно смеется. Визит, банкет, приемные часы. И я почти физически страдаю, Коль друг мой зла не в силах превозмочь. Он все дубеет, чванством обрастая, и, видя, как он счастлив, я не знаю, но чем ему несчастному помочь? И как ему, бедняге втолковать, что вес его и все его значение лишь в стенах своего учреждения, а за дверми его и не видать? Ведь стоит только выйти из дверей, как все его величие слетает, Народ-то ведь совсем его не знает, и тут он рядовой среди людей. И это б даже к пользе, но отныне ему общение с миром не грозит. На службе секретарша сторожит, а в городе он катит в лимузине. Я не люблю чинов и должностей, и, оставаясь на земле поэтом, я все равно волнуюсь за друзей, чтоб, став начальством звания людей, не растеряли вдруг по кабинетам. А тем, кто возомнил себя Казбеком, Я ныне тихо говорю. Постой, закрой глаза и вспомни, дорогой, Что был же ты хорошим человеком. звучит так, как хороший человек. Да и друзьями стоит ли швыряться? Чины, увы, даются не навек. И жизнь капризна, как течение рек. Ничего не надо зарекаться. Гай Юрий Цезарь в этом понимал. Его приказ сурово выполнялся. Когда от сна он утром восставал, Ты смертен Цезарь, стражник восклицал. Ты смертен Цезарь, чтоб не зазнавался. Чем не лекарство, милый, против чванства. А коль не хочешь, так совет прими. В какое б ты ни выходил начальство, «Душой останься все-таки с людьми». 1974 год. Осенний разговор. Сентябрьских деревьев медь Ничто уже не разбудит. О том, чего нет и не будет, Бессмысленно сожалеть. А мы-то считали с вами, Что стоит нам только встретиться, Как тотчас же между нами Чудо-огонь засветится. Взлетит он задорно-ярко, Холодную тьму дразня, И будет нам жарко-жарко Вдвоем у того огня. Когда ж распахнутся сроки И руку сожмет рука, То разом нас будто токи Пронижут наверняка. Да видно, в тумане где-то Иная взошла звезда. У счастья свои ответы, И людям его секреты Неведомы никогда. Все было, закат и вечер, И ласточек суетня, Но не было в этой встрече Ни тока и ни огня. Смешно иногда случается, Ты ждешь, что ударит свет, А встреча не получается». И радости нет, как нет, И фразы звенят, как льдины, И обувы холодны, Хоть нет никакой причины И нету ничьей вины. Но разве виновны люди, Что вместе им не гореть, О том, чего нет и не будет, Бессмысленно сожалеть? 1974 год. Озорные строки Не хочу никакого дела Даже вынуть газету лень До чего же вдруг надоело Жить по правилам каждый день Те же радости, те же муки Те же хлопоты и труды Те же встречи, улыбки, руки Даже лещ, одурев от скуки В небо прыгает из воды Даже лошадь Порой кидается в удалой сумасшедший бег. Пёс и тот с поводка срывается, Я ж тем более человек. Пусть начётчик сухарь всклокочется, Укоряя или грозя, Только жизнь не по кругу штопчется, И порой вдруг до злости хочется, Всех не надо и всех нельзя. Завтра буду я вновь припаянным, К домоседской моей тиши, Завтра буду ужасно правильным, Хоть и конус меня пиши. А сегодня совсем иное, А сейчас на закате дня Все веселое, озорное Сыплет искрами из меня. Вон таксист прогудел отчаянный, Не вернуть меня, не найти, Удираю от жизни правильной По неправильному пути. 1974 год.